Глава 5. В чужой монастырь со своим уставом или большая леди принимается за дело. Обед и сигареты с кофе привели меня в адекватный вид. Сегодняшний день меня без мыла порадовал. Слишком много информации и приключений. Я не думала, что это сон или бред сумасшедшего, верю своему психологическому здоровью. А вот нервная система моя уж очень сильно перегружена по полной программе. Новый мир, новая жизнь. Новые проблемы. Виарон, какие есть причины для женщин или девушек не вступать в брачный союз? Или отложить на неопределённый срок, точнее, на долгий период времени? У нас есть только три варианта. Я вся превратилась в слух, даже моргнуть боялась. Первый вариант — если бы у вас было завещание вашего отца, но так как он похоронил вас 13 лет назад и умер, то подделать завещание невозможно. Все такие документы мы заверяем личным присутствием в ратуше, со свидетелями. Остальные варианты тоже невыполнимы? Почти. Второй вариант — посвятить себя служению в монастыре и принять венец безбрачия. Нет, спасибо, я и церковь несовместимы. Третий вариант, он самый тяжёлый. Можно объявить, что вы прокляты с рождения, что не будет в принципе являться ложью. Вы шутите? Нет. Мы скажем, что на вас наложено заклятие поцелуя палача. К вам сможет прикоснуться только смертник. А вы не думаете, что жених может жениться на мне и просто-напросто не прикасаться ко мне физически? При этом проклятии вы не сможете замуж выйти просто так. Вы герцогиня и могиня у вас должен быть заключён прилюдный магический брак, при котором вы должны будете сначала провести с женихом ночь, и только после этого, во время бракосочетания, произойдёт смешивание аур. Идея хорошая, но как мне жить, если меня никому нельзя касаться? А если случайно я кого-нибудь затрону или затронут меня, я не смогу жить всё время, не касаясь кого-либо. И разве молодая герцогиня была проклята? На вас не будет этого проклятия». Тут я вообще перестала что-либо понимать. Существует схожая аура с этим проклятием, но это проклятие изучено не до конца. Это проклятие было создано оборотнями, чтобы их человеческие пары чувствовали то же, что и волки при запечатлении, и чтобы девушки или мужчины тоже смогли понять, что он или она — те самые. «Проклятие истинной пары. има была проклята Асия». Её родители хотели, чтобы её брак был по любви. При этом вы сможете заключить брак и без любви. Вот чем это опасно. А у меня есть время на раздумья. И я хочу знать больше про это проклятие. Диарон тяжело вздохнул. Если вы встретите мужчину, предназначенного вам судьбой, то, не дай великие драконы, у вас произойдёт поцелуй. Вы войдёте в зависимость от этого человека. А если это будет оборотень, то это будет ужас. Оборотень с первого взгляда поймёт, что вы — та самая, и сделает всё, чтобы этот поцелуй случился, иначе он не сможет без вас жить. Про полубогов я вообще говорить ничего не хочу, там не нужен будет даже поцелуй. Если с оборотнем или полубогом у вас будет взаимность, то человек или маг, он шумно сглотнул, это может грозить вам смертью. Я не хочу вдаваться в подробности. «Может, я просто выйду замуж, а потом тихо избавлюсь от мужа?» «Нет. У вас есть плюс. Вы ведьма. У вас уже есть природное проклятие. После смерти вашего избранника вы умрёте следом, или ваша сила потухнет». «И в чём здесь плюс?» «В том, что из-за этого в вас заложен защитный механизм, большая любовь к свободе, настолько сильная, что всего одна ведьма из десяти выходит замуж, так как помимо смерти избранника вам грозит измена или безответные чувства. И только поэтому в основном ведьмы выбирают избранника с проклятием истинной пары и, желательно, долгожителя, как и сами ведьмы. «Уже хоть что-то. Я снова достала сигарету». «Конечно, неизвестно, как вы сможете жить с двумя проклятиями сразу и как это на вас повлияет», Но что вы сможете с этим справиться, я уверен, на все сто процентов. При этом вы из другого мира, с другими ценностями и убеждениями, умная и сильная. Я не знаю, всё очень расплывчато и не до конца понятно, и нет гарантии, что всё действительно сработает. Тогда ищем жениха? Нет, я согласна на проклятие. Другого варианта нет». «Ещё нужно скрыть то, что вы ведьма, и придумать вам официальную легенду. Хотя проклятие размоет и очень сильно ауру ведьмы. И раз вы согласились на проклятие, нужно искать оборотня мага, только чтобы умел держать язык с зубами». «Хорошо, я согласна. Ваши доводы убедили меня, но этот вопрос должен быть решён в ближайшее время. Я должна знать всё о проклятии, рисках, чтобы подстраховаться». Не горю желанием умереть или зависеть от кого-либо. Вы абсолютно правы. Идея с проклятием — большой риск. Нужно собраться с мыслями и начать вникать в дела герцогства, моего герцогства. Рассматривая обстановку кабинета, я понимала, что дела обстоят очень плохо, особенно с персоналом по уборке. Виарон, для начала мне нужны все документы и отчёты за последние 10 лет. А вы сможете в этом разобраться? Если мы хотим сотрудничать и вместе шагать в светлое будущее, доверие — это главное. Документов очень много. Десять лет — это большой период. Это ещё не всё. Его челюсть немного упала. Да, не знает он, что такое сделать за полчаса годовой отчёт. Сегодня я хочу познакомиться с обитателями поместья. Я имею в виду экономку, казначея, главу охраны, повара, садовника, а с обычными служащими будут уже решать вопросы они. Хотя нет, пусть они тоже будут присутствовать. Хорошо, моя леди. Пока вы собираете служащих, я начну заниматься документами, и пригласите Рене, пожалуйста, она будет моим секретарем Она умеет читать и писать. Ещё нужно узнать, могу ли я писать. виорон подошёл к шкафу с полками, выдвинул книгу, и на стене картина с морским пейзажем отодвинулась в сторону. Я увидела сейф, как в старых фильмах, только без замочной скважины. «Теперь поместье принадлежит вам, и только вы сможете открыть сейф». «Как?» «Приложите руку, и всё. Благодаря перстню он откроется». «Неплохо, неплохо». Через несколько минут я уже сидела с документами за столом. Пришла Рене с подносом фруктов и чаем. «Рене, у тебя есть опыт работы секретарём?» «Нет, но не переживайте, моя леди. Я всё сделаю». «Хорошо. Садись за стол рядом, бери листы и карандаш». Записывай все мои распоряжения и перепишешь нужные документы. Да, моя леди. Её улыбка озарила весь кабинет. И рада служить вам, герцогиня Форвин. Да, документов действительно много. Взяв свой блокнот и ручку, я ободряюще ей улыбнулась. Приступим. Рене мне очень понравилось. напомнила мне меня, когда я училась в старших классах. Весёлое, тёплое, и глазки сверкают. Как я и предполагала, писать я не умею, а особенно пером и чернилами. А вот красиво переписать текст я смогу спокойно. Изучение документов проходило тяжело. Такого я не ожидала. Столько проблем разом. Рене время от времени краснела от моего словарного запаса. Это полный... Во-первых, слишком много казней. 70% казней идут на долю женщин за измены или неподобающее поведение. «Рене, нужно издать указ. С этого момента разрешение на казнь получают только через мою подпись и только через моё одобрение. А если власть, имеющая меня, ослушаются, окажутся на плахе вместо смертника. Или, если повезёт, получат пожизненный срок. А может, и не повезёт. Виарон должен поставить это на контроль. И мне нужно встретиться с человеком, который подписывает приказы на казнь». «Шилая». Он — главный наставник в церкви Великого Эвернеста, подписывает все прошения на казнь. Ох ты ж, а хорошо устроился. Он, скорее всего, и власть большую держит, и пользуется ей налево и направо. Со школами беда. Их десять на весь материк, и тут я обалдела. Три из них принадлежат вампирам на северной стороне. Четыре — частные школы и очень дорогие для богатых и знатных. Остальные три содержат поместья — Но жалования не поступало уже более трёх лет, и они закрылись. Сколько же людей без образования? Это ещё не самое страшное. Врачи, точнее лекари, ведут только частную практику, и ценник у них уж очень высокий. Обучают этому ремеслу только мужчин, сексисты недоделанные. Больниц, как таковых, не придумали ещё. Мои личные подсчёты меня пугали. Сколько нужно сделать? Так... Нужно переходить к средствам. Налоговые отчёты хороши, с этим проблем нет. И следом зависла. Свист вырвался сам собой. Задолженность перед короной — 5 миллионов золотых. Это уму непостижимо. Налоговые документы заняли почти час, но я всё равно разобралась. По моим подсчётам, главное — держать себя в руках и никого не сжечь, хотя руки чешутся и очень сильно. Я же теперь супервумен. «Рене, мне нужны документы по сельскохозяйственным угодьям. Сколько их на материке, что производят и что принадлежит нам. И подробный отчёт по деревням нужно составить. Как я понимаю, сама осмотр деревень я сделать не смогу», — решила уточнить я. «Вдруг получится покататься и посмотреть». «Нет, но вы сможете отправить туда кого-либо. Этим занимался второй советник, но он умер ещё до герцога». «Сколько займёт осмотр деревень?» «Для обычного человека около двух месяцев. Для мага — неделя, благодаря порталам». Виарон тихо постучал в дверь и вошёл. «Рене, попроси, пожалуйста, принести ещё чая и фруктов. Чай желательно успокоительный». «Да, моя леди». «Называйте меня просто Асия. Я уже начинаю привыкать к новому имени. Это вроде как должно быть хорошо, и вместе с этим это моя леди реже уши». «Моя леди». Будто в насмешку назвал меня Виарон. Я всех собрал. Они ждут у кабинета. Виарон, и ты называй меня просто по имени, пожалуйста, а то это обращение уши режет. Хорошо, но на людях только официальное обращение. Договорились, Виарон. Ещё мне нужны карты этого поместья, мира, материка и книги, желательно со школьной программой для начала. Ну, для детей. Хорошо, всё будет сделано. Кого пригласить первым? Да хоть кого. Всех и в хвост, и в гриву нужно. Экономку и людей, отвечающих за чистоту поместья. Он кивнул и вышел за дверь. Через несколько минут вернулся с тремя женщинами, и вслед за ними вошли ещё четыре женщины и один мужчина. «Верон, отправьте, пожалуйста, приглашение знатным семьям, торговцам и имеющим свои дела или производства людям или магам, которые имеют выход на королевские пути. Приглашайте, желательно, на обед. «Да, моя леди, всё отправлено. Когда им назначить время для визита?» «На завтра. Они и смогут прибыть?» «Да, конечно. Порталы есть у всех». «Отлично». Виарон, ничего не ожидая, сел за второй стол и принялся за дело. И следом вошла Рене, поставила поднос на гостевой столик и снова села за документы. «Присаживайтесь, пожалуйста». Я указала на софу, точнее, это была красивая деревянная резная скамейка со спинкой, обтянутой зелёной бархатной тканью. Женщинами, сидящих передо мной, нельзя было назвать. Это были скорее красивые девушки, лет 28 в простых платьях серых тонов и синих фартуках. У одной был костыль, и она хромала на правую ногу, в волосах немного седины Да, тяжёлая у неё жизнь. Две другие девушки были похожи на сестёр, Две блондинки с карими глазами. Редкое сочетание, по крайней мере, в моём мире. Я решила начать первый, чтобы немного успокоить и настроить на рабочий лад. Встав из-за стола, я чуть не села обратно. Вслед за мной встали все. Я посмотрела на Виарона, он поклонился и сел обратно. За ним повторили и остальные. Всем доброго дня! Моё имя — леди Асия форвин «Сегодня я приняла титул герцогини. Надеюсь, мы сможем найти с вами общий язык и наладить рабочий процесс». Девушки склонили головы в поклоне, и у них в глазах почему-то промелькнуло удивление, а люди, стоявшие у стены, переминались с ноги на ногу. «Кто из вас отвечает за чистоту поместья?» Одна из блондинок встала и поклонилась. «Моя леди. Моё имя Маргарет». Я отвечаю за распределение работы в поместье и хозяйственные дела. «Маргарет, приятно познакомиться. У меня к вам вопрос. Почему во всём поместье пахнет сыростью и кругом пыль с грязью? На стенах пятна, бельё несвежее, но хоть чистое. Даже если комнаты простаивают, постель, шторы нужно менять, как и делать влажную уборку, словно гости вот-вот прибудут. Все комнаты должны быть всегда в готовности». Я лично буду решать вопросы, если они у вас ко мне есть». Девушка покраснела и начала немного заикаться. «У меня в подчинении мало людей. Всего 9 осталось и один мужчина. А о помещении в пользовании?» 12 плюс казармы». И снова покраснела. «Сколько слуг было раньше?» 12 женщин и пятеро мужчин». «Хорошо, этот вопрос мы постараемся решить до завтрашнего обеда». И сегодня же нужно начать подготовку поместья. От чердака до подвала полная уборка. Всё перестирать, отмыть, почистить и сделать опись всей мебели, вещей, каждой мелочи. Испорченную мебель ремонтируем. Надеюсь, в поместье найдётся человек. Если нет, тоже найдём. У вас на всё про всё три дня. Можете идти, Маргарет, если у вас нет просьб или вопросов. Она кивнула и нерешительно начала. «Прошу прощения, моя леди». Амулеты давно разряжены. Хозяйственные амулеты и хозяйственные комнаты почти пусты. Составьте списки с запасом и передайте экономке. Всё будет закуплено в ближайшее время. Сегодня же разберитесь с мебелью и проветрите все помещения. В общем, сделайте всё, что в ваших силах на данный момент. И если будут просьбы или жалобы от работников или слуг, передайте их моему секретарю Рене. Она теперь не служанка и занимается только моими личными поручениями и делами. «Можете быть свободны». «Да, моя леди». Девушка поклонилась и удалилась вместе с теми, кто стоял у стены. «Кто из вас экономка?» «Моё имя Мартина, моя леди», — вставая, ответила девушка с тростью и сединой в волосах. «Приятно познакомиться, Мартина. Увеличьте, пожалуйста, в два раза штат, что был при герцоге. Господин Виарон выделит вам средства на всё необходимое. Сделайте запас всего до да побольше». Нужно собрать у всех списки и умножить их на 3 Если случится осада поместья, не дай Эвернест, мы должны хотя бы три месяца ни в чём не нуждаться. Ещё зайдите к повару, его список умножьте на двое и попросите список продуктов долгого хранения. После того, как Маргарет передаст вам списки с описью имущества, выпишите из него те позиции, которые мы можем продать. Не трогайте только вещи из гостевых обеденных залов и гостевых комнат для приёма знатных семей и гостей. Картинки, статуэтки, вазы, все дорогие вина — на продажу. Оставьте только несколько бутылок средней стоимости. Мебель дорогую заменить на качественную, но не дорогую Ковры тоже, по тому же принципу. Вещи герцогской семьи — женские, мужские, детские. Всё дорогостоящее в хорошем состоянии — продать. Полный отчёт предоставить Рене. Я с ним ознакомлюсь. Нужно сделать так, чтобы роскошь осталась только для гостей». «Ещё старый инвентарь и ненужные вещи отправить в ближайшие деревни и раздать бесплатно. Всем поднять жалования вдвое. И составьте список детей. Сколько их? Я постараюсь организовать школу при поместье. Бесплатную. Оборудуем детский уголок для малышей. Наймём нянек. Это увеличит число желающих у нас работать. Наймите швей из обычных мастерских и сделайте нашими сотрудниками. работа у них будет предостаточно. С грядущими переменами». Я всё обсужу с ними лично завтра к утру. Все жалобы и предложения по работе передавать Рене. «Всё будет сделано, моя леди, ровно в установленные сроки. У меня только одна проблема — с расселением новых работников и слуг. У нас есть нежилые комнаты? Сделайте в них ремонт. А неучтённые и гостевые комнаты, которых больше, чем нужно? Конечно, но гостевые комнаты слишком большие». «Заселите туда семейные пары с детьми. И ещё у всех должны быть комфортные условия для проживания. Увеличьте число кладовых». «Конечно, но что делать с артефактами? Маг у нас есть, но слабенький, а везти их в город далеко и очень дорого. Это будут ненужные траты. Ой, а она мне нравится». Верон, вы сможете в ближайшее время нанять магов? И почему так получилось, что здесь нет хорошего мага?» «Были». Я лишился силы второго казнили в порыве злости. Ваш отец был импульсивным человеком. Наймите трёх магов, и пусть они сами назначат для себя жалования. Пусть приводят сюда семьи. Они нам нужны ещё вчера. Настолько короткие у нас сроки». «Они не согласятся», — немного дрожащим голосом сказала Мартина. «По крайней мере, сейчас». до да чего они все дрожат? Я же не призрак». Хотя с этим я бы поспорила. «Для них я восстала из мёртвых». «Пригласите, я сам с ними поговорю», — помог Виарон. «Да, господин Виарон, моя леди, всё сделаю, не переживайте». Мартина поклонилась и вышла. «Ужасно непривычно вести такое общение, но нужно держаться. О моём секрете и так знают уже двое, Рене и Виарон. Благо, хоть в мантии, но выглядит это странно». «Как ваше имя и чем вы занимаетесь?» Обратилась я ко второй сестричке. Если честно, ноги гудели. Стоять было уже тяжело, и пить очень охота. Не привыкла я так много говорить, но не оратор я и не Тина Канделаки. Девушка чуть ли не подпрыгнула с места и смотрела на меня, как кролик на удава. Может, у меня рога выросли? «Моя леди, моё имя филис я отвечаю за вашу личную библиотеку». Так, если к библиотеке представлен человек, значит она большая и имеет ценность. И ещё девушка очень грамотная. У меня загорелось всё. Филис, у меня к вам грандиозное поручение и очень важное. Я каким-то шестым чувством почувствовала её испуг. Если вы представлены к библиотеке, значит вы умеете грамотно читать и писать, разбираетесь в литературе и истории. Да, моя леди. «Прекрасно. Вы займётесь обучением детей. И возьмите себе в подмогу несколько человек. Я надеюсь, у нас достаточно книг для обучения детей в школьной программе?» «Конечно, моя леди. Хорошо. Только я думаю, что книг на всех не хватит. Какой вы можете предложить выход из этой ситуации? Можно закупить новые книги или сделать записи вручную и контролировать, чтобы они были в порядке. Я думаю, нужно закупить ещё книг». И дополнительно сделать экземпляры. Ой, блин. Сделать дополнительные копии. Вам будут выплачивать повышенное жалование, как и всем, но и отдельно столько же за обучение детей. Начнём с того, что вы обдумаете, как можно организовать учебный процесс. Составьте списки всего, что вам нужно, и передайте Мартине. Письменные принадлежности, книги и много листов. Выберите большое помещение и закажите новую мебель. «Сделайте всё с ответственностью и не жалейте золота». Она стояла растерянная, в отличие от других. Может, я сильно на неё надавила или ответственность слишком большая. Она молчала, и это молчание затягивалось. «Если вы не готовы или не хотите брать на себя ответственность, я могу назначить другого человека». «Я справлюсь. Всё будет сделано, моя леди. Это замечательная идея. Я и раньше занималась с местными детьми». «Отлично. Позже мы ещё наймём учителей и добавим предметы для обучения. Счёт, родной язык, географию, историю и искусство, пение и многое другое. На данный момент будем использовать то, что в наших силах. Ещё у нас есть повара, стражи, домоправительницы и многие другие, которые могут передать свой опыт и многому обучить. Вы должны вести запись об успехах детей и собирать информацию об учениках. Я буду всеми интересоваться, каждым ребёнком, лично». Они должны получить знания качественно и с полной ответственностью. Вы сможете использовать физические наказания для детей?» Это была проверка от меня. Она вмиг покраснела, и я почувствовала её злость. «Простите, моя леди, но нет. Я никогда не подниму руку на ребёнка, ни при каких обстоятельствах». Я выдохнула, громко и с облегчением. Все поняли, что меня удовлетворил её ответ. «Прекрасно». «Ещё нужно создать опись книг и читальные билеты для обитателей поместья. И сделайте читальный зал. Все, кто захочет, могут приходить и пользоваться библиотекой. Разрешается брать с собой книги, кроме тех, что в единственном экземпляре. Их можно брать только в библиотеке. Если кто-то испортит книгу, вычтите из его жалований и купите новую. Я вижу, вы человек собранный и ответственный. По любому вопросу обращайтесь ко мне лично». «Моя леди...» но у меня нет документов, разрешения для обучения детей. Я ведь герцогиня, и с разрешением проблем не будет. Хорошо, я всё поняла, моя леди. Можете идти. Когда зафилис закрылась дверь, я просто рухнула на стол. Авиарон встал и зааплодировал. Вы просто восхитительны. Откуда у вас столько идей? Вы рождены для роли герцогини, но нужно ещё учиться. Нужно звать следующих. Сейчас мне нужен повар, садовник с подчинёнными. Хотя дайте мне пять минут, пожалуйста, перерыв. Устраивая себе пять минут счастья, я переваривала в мыслях масштаб работы и гигантский объём информации. А не слишком ли большую ответственность я на себя беру? Справлюсь ли я? Кофе взбодрил, а сигарета немного успокоила. Завите. В комнату вошли только мужчины. Двое выделялись из всех и вышли вперёд. Выглядели они очень статно. Одежда хоть и опрятная, но видно, что поношенная. Следом шёл поклон. Я снова встала из-за стола и, кивая, улыбнулась, указывая жестом, что можно присесть. Артефакты, как и в первом случае, были спокойны, что меня очень радовало. Значит, отрицательных эмоций и мыслей ко мне у них нет. «Господа, моё имя — леди Асия Форвин». Я очень надеюсь, что мы с вами сможем поладить и вместе идти в светлое будущее. Для начала я бы хотела познакомиться с поваром. Самый худощавый мужчина поднялся и с маской серьёзности мне поклонился. «Моя леди, моё имя Турн. Я работаю поваром в поместье уже более 30 лет». «Турн, приятно познакомиться». Я кивнула в знак своего хорошего расположения к нему. «Сколько людей в вашем подчинении?» где обучались приготовлению еды. Есть ли какие-то предложения или жалобы? Очень тяжело фильтровать свою речь, и кажется, как бы я ни старалась, всё равно делаю много ошибок. Четыре женщины. И взял недавно несколько учеников, моя леди. Все опытные и старательные. А сам учился у предыдущего повара. Он взял меня ещё мальчишкой в ученики. Жалоб нет. Хорошо. Нужно увеличить количество работников втрое. Ещё я бы хотела вас попросить составить ваш сборник рецептов. Представьте, пожалуйста, отчёт через неделю. Потом, когда я ознакомлюсь с вашей кухней, я бы хотела поделиться с вами моими рецептами. Я научу вас готовить эти блюда, и через полгода, а может и раньше, я хочу с вашей помощью открыть сеть кафе. Да ё-моё, ой, снова лексикон моей тётушки. Открыть несколько таверн с нашими новыми блюдами. За всё это отвечать будете лично вы. Мои артефакты бесновались всё время моей речи. Сначала я почувствовала лёгкое раздражение, непонимание, неверие заинтересованность и, наконец, радость. Все блюда вы присвоите себе и будете иметь на них права. Рецепты продавать нельзя. Им можно только обучать ваших учеников, которые станут нашими поварами. Ещё я бы хотела вам предложить стать учителем в вечерней школе для взрослых — где уже они смогут получить профессию и в дальнейшем работу, и всё это бесплатно. Уже сейчас вам нужно вплотную заняться учениками, которых вы взяли на обучение. Сроки поджимают, и скоро герцогство ждут большие перемены». От него зафонило ещё сильнее одобрением и недоверием. Я решила, что никакого официального бизнеса на мне зарегистрировано не будет, а тем более открывать франшизу, не разобравшись во всём от и до, и заниматься этим вплотную будет занимать всё моё время. Лучше все свои идеи и начинания реализовывать через кого-либо, получая с этого процент. Мне нужны средства. И много. В моём списке, дел которого не хватит на всю жизнь, очень многое будет реализовано на бесплатной основе. Люди и так платят очень большие налоги, идущие на хорошую жизнь господам. Турн, составьте списки всего, что нужно, не стесняясь, и передайте их Мартине. Все жалобы, предложения ваши и ваших работников передавайте Рене моему секретарю. Моя леди, я очень благодарен вам за доверие, и я буду с честью нести вашу волю. Я не подведу вас. Всё будет сделано в лучшем виде. И я очень счастлив, маленькая леди, что вы нашлись спустя столько лет. Благодарю, Турн, за службу. И сама обязуюсь сделать всё, что в моих силах. Выходил он, не разгибаясь, в поклоне. И вслед за ним двое парнишек. Женщин он с собой не взял, небольшой минус ему. Как можно быстрее нужно заняться женской половиной, а то это ни в какие рамки не лезет. И что очень сильно меня удивило, все люди, которых я видела, дают только положительные эмоции и правильное послевкусие от общения. Надеюсь, и дальше будет так. Я перевела взгляд на милого мужичка в возрасте. Но на лице, кроме мимических морщин, признаков возраста я не увидела. И снова седина. Почему у многих здесь седина в волосах? Это не из-за возраста, к сожалению. Моя леди, моё имя Ювул. Ой, как здорово, человек открытый и не любит терять время. В моём подчинении на данный момент 10 человек. Один маг, но не обученный. Благодаря нашей работе все сады и оранжереи цветут и благоухают. Я думаю, даже уволить несколько работников». И снова в моей голове поток идей. Люблю такой настрой. «Евул» — нет. Увольнять никого не нужно, а наоборот. Во-первых, я не видела цветов в самом поместье. Лицо «Евула» стало ошарашенным. Сегодня же начнём его облагораживать. Цветы в горшках в каждую комнату, кроме кухни. В больших помещениях и комнатах для гостей должны красоваться свежие срезанные цветы в красивых вазах. Всё должно быть со вкусом и подстать поместью. Растения должны отвечать не только за красоту, но и за целительские качества тоже. Уволить он кого-либо больше не захочет, обещаю. Нам наоборот нужно увеличить число рабочих мест. Во-вторых, для вас тоже грандиозное дело. Я готов, моя леди. Выполню все поручения, моя леди. Положитесь на меня, моя леди. Это замечательно. Найдите заброшенную деревню недалеко от поместья. Чем ближе, тем лучше. Там нужно всё расчистить. После выполнения отчёт Рене на стол, а также жалобы и предложения от вас или ваших работников. И ещё желательно, чтобы рядом был ручей или река. В остальном все вопросы к Мартине. Она вам всё по спискам закупит, и обновите, если нужны инструменты. Также всем работникам обновят рабочую одежду. Это бесплатно. «Будет сделана моя леди!» Ох, подхалим, но у него тоже в подчинении только мужчины. У них у всех патриархальная опухоль мозга? У вас на всё про всё две недели. Можете быть свободны, если нет вопросов, просьбы или предложений. Моя леди, прошу прощения, а для чего нужно подготавливать землю? Я хочу построить сельскохозяйственную ферму с животными и полезными посадками, фруктами, овощами, ягодами и травами. Замечательная идея, моя леди. Как только расшаркивания закончились и садовник со своей бандой ушёл, я наконец-то присела и повернулась к Рене. Рене. «Ты успеваешь записывать наши планы и цели? Мы не должны упустить ни одной детали». «Да, моя леди». За окном уже начало вечереть понемногу. Часа четыре, скорее всего. А в глазах уже песок и во рту сухо, как в пустыне. Виарон всё ещё писал и писал, а я аж засмотрелась. Как он орудует пером. Я тоже так хочу. Я же снова вернулась к документам. И время от времени просила Рене делать кое-какие заметки. Она вела более точные конспекты и передавала мне.